Глава 56. Дина ушла сдавать зачет, пообещав мне позвонить, когда освободится. Я не хотела, чтобы она возвращалась в свою квартиру одна. И мне не понравилось, что Пылинка рассказала об утреннем визите своей матери. Просто приехала проведать и узнать, что у тебя все в порядке. Я не верила этим словам жены вице-губернатора. Да, Дину не заставили возвращаться домой. Но мать закатила скандал, увидев, в каком виде дочь собралась в универ. Пришлось переодеваться и накраситься. Дойти до универа, подождать на входе 10 минут, чтобы вернуться, смыть с себя всю краску, распустить волосы, заплести их в обычную косу и снова переодеться. Просто мне так проще было. Пусть думает, что в этот раз я подчинилась. Раньше я считала, что такое бывает только в психологических кейсах, которые мы иногда разбирали на факультативе в моем прошлом вузе. Маму Дины я впервые увидела сегодня утром. Она мало походила на мою, хотя как минимум одна общая черта у них была. Им обеим важно, как ты выглядишь, как себя подаешь и какое впечатление производишь. Но они совершенно не задумываются о том, какая ты на самом деле. На столе ожил мобильный. Илья. Ты где? В читалке? «С тобой все хорошо?» «Да». «Слава Богу!» Я громко выдохнула. Хотя мне было сложно поверить в то, что, набив рожу сынку вице-губернатора практически на глазах проректора, Илье ничего не грозит. Князев не блещет великодушием, точно отомстит. Еще и нажалуется всем. Я все еще думала об этой драке, вспоминала слова Вити и удары Ильи, когда по рядам читалки словно ветер пробежал тихий шепоток. «Архангельский». Я подняла голову, уже зная, кого увижу. Илья шел прямо ко мне, не оглядываясь по сторонам, зато оглядывались на него, как будто человека никогда не видели в читальном зале. Мне почему-то захотелось спрятаться. Кажется, весь мой запал остался сегодня в столовой. Я не хотела, чтобы на меня таращились, но в то же время понимала, что он смотрит на меня. Из-за Архангельского. Он шел ко мне» а это точно стоит того, чтобы терпеть чьи-то шепотки рядом. Идем отсюда». Илья закинул мой рюкзак себе на плечо и протянул руку. Пальцы подрагивали от волнения. Я ругала себя, что не могу быть спокойной, когда он рядом, что краснею от его взгляда, а воображение рисует такие картины, от которых почтенные книжные стены крякнули бы от возмущения. Мы шли через ряды, держась за руки. Илья на полшага впереди, а я за ним. Нас провожали удивленными взглядами, а я смотрела в спину Архангельского. Сейчас она была моей стеной от внешнего мира. Мне не терпелось спросить у него, что произошло после того, как мы с Диной ушли, но приходилось сдерживаться. По дороге на первый этаж мы не раз останавливались. Какие-то старшекурсники здоровались с Ильей, спрашивали про прошедший Новый год, Когда и с кем будет следующая игра и вообще про планы? Я стояла рядом и чувствовала себя очень неловко. Меня с интересом рассматривали, но вопросов не задавали, кроме одного случая. «Привет. Ты, кажется, Алена, да?» Высокий блондин с тату на шее. Баскетболист Алекс. Сейчас он стоял напротив меня и явно припоминал нашу с ним встречу в общаге. «Ага, привет. А ты и Лёша?» Парень недобро ухмыльнулся и покачал головой. «Ну да, помню твою пьяную подружку». Мне не понравилась его ухмылка, и я поспешно ответила. «О нет, она мне не подруга, и даже больше не соседка по общаге». Алекс кивнул и, кажется, чуть расслабился. «Это хорошо. Ладно, я пошел. Илюх, тогда до завтра». Они пожали друг другу руки, но едва блондин ушел, я все же не удержалась и спросила. «А что будет завтра? Тренировка. Хочешь прийти?» Об этом я не думала, но тут же согласно кивнула. Мне было мало Ильи. Он часто куда-то исчезал, и я хотела быть с ним как можно больше. А я никому не помешаю. Архангельский рассмеялся. Я как зачарованная смотрела на едва заметные лучики у его глаз. Такая редкость увидеть улыбку на его лице. «А что тебя рассмешило?» «Ты не помешаешь. Мы не всегда пускаем зрителей в зал, но для девушек-игроков вход всегда открыт». Он замолчал. Чуть склонив голову, Илья пристально глядел мне в глаза и ждал ответа. «Для девушек-игроков вход всегда открыт». «Я его девушка?» По телу будто ток пробежал, и дыхание неожиданно сбилось. Я слышала, как учащенно стукало сердце. Я ждала этих слов, мечтала о них. Они мне снились. Но сейчас я стояла перед ним, как влюбленная дурочка, и не знала, что сказать. Главное, не краснеть и не улыбаться глупо. Не получилось. Ну, это здорово, конечно. Завтра... Завтра у меня и смены нет, кажется. Архангельский чуть приподняв бровь, усмехнулся, а потом с легким вздохом приобнял меня за плечи. Склонился еще ниже, так что кончик его носа почти касался моего. И сказал. Отлично, приходи всегда. И на игры тоже. Как мы дошли до этой лилии, я убей не помнила. Мне все время казалось, что на нас оглядываются и вообще все не по-настоящему. А еще вспомнила начало отношений с Дэном. Усов просил меня не распространяться о том, что мы вместе. Типа, это наша история, и она никого не касается. И я ему верила. Хотя мне хотелось, чтобы все знали, какой парень обратил на меня внимание. Сам Дэн Усов. С Архангельским все по-другому. Я рада и не рада, что теперь все будут знать о нас. Наверное, я просто боюсь. «О чем думаешь?» Илья выдернул меня и своих мыслей, когда уже помогал снимать кортку в ресторане. В таких крутых заведениях я бывала крайне редко, и сейчас мне было неловко за свои растрепавшиеся волосы. Я... да так, ни о чем особенном. Что случилось у проректора? Она ругалась. Илья улыбнулся так, словно я снова сморозила глупость. Но не рассказывать же ему, что у меня сердце в пятки уходит от мысли, что мы теперь пара и что у нас все по-настоящему. Ведь по-настоящему...» Нет, Алёна, никто не ругался. Но меня попросили не подходить близко к Вику. И все, Я недоверчиво посмотрела на Илью, который с невозмутимым видом листал меню. Он же сын вице-губернатора. И в этом его большая беда. Мне приятно, но не волнуйся за меня. Это наша не первая стычка с Князевым. И не последнее я уверен, но больше он так говорить о тебе не будет, и подстав таких от него тоже больше не будет это я обещаю а адине илья отложил в сторону меню и проигнорировав выскочившего к нему официанта негромко спросил и адине когда вы успели так подружиться я отвела взгляд не знаю почему, но рассказывать про пылинку и универсум я не могла. Это не только мой секрет, а если Дина захочет, то сама ему все выложит. Да как-то все так завертелось с этим дурацким обвинением. Столько всего произошло. Наверное, это кажется странным, но мы поговорили и все разрулили. Я, я очень в ней ошиблась. Наверное, она тоже ошибалась. В общем, она совсем не такая, как ее браты и вообще. Я запнулась, наблюдая за Архангельским. Пока Илья слушал меня без особого удивления и сказал совершенно спокойно: Дина совсем другая. Рад, что ты это поняла. У вас немного общего, кстати. Да? Даже больше, чем ты думаешь. Я переехала к ней жить. Временно, конечно, пока не решу, что делать с общагой. С Тонькой в одной комнате я не смогу. Вот тут у Архангельского брови поползли вверх от удивления. Переехала к князевым «Нет, конечно. Дине бабушка подарила квартиру. Все произошло слишком быстро, говорю тебе. А я... я перевезла к ней свои вещи. Но это временно пока. Дина... она очень добрая, и...» Я снова запнулась, уже пожалев, что начала этот разговор. Лицо Архангельского ничего, кроме удивления, не выражало. А я не знала, как сказать, как спросить у него, почему он выбрал меня. «Ведь очевидно, что она намного лучше, чем я». «И?» Илья поднял руку, подзывая к себе официанта. В отличие от меня, Архангельский чувствовал себя в этом заведении как рыба в воде. Впрочем, он везде был своим и в то же время сам по себе. А я с трудом подбирала слова. «И очень красивая. И я долго не понимала, почему ты с ней общаешься. Мне казалось, договорить мне не дали». «Дина мне как сестра. Это всё. Не ищи подвоха там, где его нет, Алёна. Я с тобой, потому что я так хочу». Больше он не сказал мне ни слова, дав понять, что разговор окончен. В душе царили смешанные чувства. С одной стороны, я была рада его словам, а с другой понимала, что меня он читает как открытую книгу, а он для меня слишком сложный. Но как же я хочу заглянуть ему в душу.